Тишина действовала Мари на нервы. Она всеми фибрами души ощущала, что происходит что-то крайне важное, но никак не могла выяснить, что именно. Господин Кранер вежливо улыбался и разводил руками, на вопросы отвечая, что всё по-прежнему, всё спокойно, но девушка не раз замечала в его глазах отблески злорадства. Как же это её бесило. Мара прекрасно осознавала, что с каждым годом всё больше идёт в разнос. Её психика постепенно расшатывается, но ничего поделать с этим не могла. С момента добровольной капсуляции умницы ситуация всё ухудшалась и ухудшалась. Ни на какие призывы это с волочь не отзывалось. Обиделась она, видишь ли. Неужели эта высокомудрая дура не понимает простой истины? Тело она всех одно, так что сдохнут в случае чего все вместе. Ведьму с хитрюгой также дико раздражали убийцы со Злюкой. Сами они от постоянных убийств и пыток давно удовольствий не получали. Да что там, их от этого тошнило. Но две субличности вынуждены были вести себя по-прежнему. Убийца желала иметь свое постоянно и регулярно. А Злюка просто вопила, верещала, материлась и капала всем на нервы. Причем чего она добивалась, было совершенно непонятно. Но решение любой проблемы всегда предлагало самое прямолинейное и топорное, которое обязательно приведёт к проигрышу. Хитрюга даже как-то сформулировала правило: "Послушай Злюку и поступи наоборот". А Ведьми всё больше хотелось заниматься новыми вероятностными плетениями, но никакой возможности не было. Проклятая политика пожирала все силы. Вечерами девушка падала на кушетку и отключалась, вся дрожа от усталости. Вспомнив угодливые морды секторальных директоров, Мара брезгливо поморщилась. Но вот как учитель ухитрялся держать эту жадную сволочь под контролем? Почему они и до сих пор белеют при упоминании имени Дарва и Стормана, а к ней относятся, как какой-то сумасшедший? Ну да что там сумасшедший? Как взбесившиеся собаки. С опаской, но не более того. Даже недавняя казнь двоих директоров, осмелившихся нарушить ее запрет торговать со Сторном, не помогла. кланяются, заверяют в верности мое испутишка, продолжают гнуть свою линию. Как с этим бороться? Нет, пожалуй, решение начать новую войну правильное. Что думаешь? Хмуро спросила ведьма. Что-то происходит, а мы не знаем что. Почему ты так считаешь? Поинтересовалась хитрюга. Сама смотри, несколько флотов в Сторна неожиданно снимаются с места и куда-то уходят, причём в глубочайшем секрете. То же самое, согласно донесениям наших агентов, происходит в Парге, КЛН-х, три роуне и даже гнёздах гвард. У нас появились агенты в гнёздах? Нет. Зло рявкнуло ведьма, но посадить на границах наблюдателей мы вполне в состоянии. Эти наблюдатели и сообщили, что часть флота ящеров куда-то умотала, причём их сопровождали два кресера и боевые станции. Непонятно чьи, но однозначно не княжество Извини, суди по тому, никакого раскаяния хитрюга не испытывала. А по поводу того, чьи, так всё же ясно? Арн, чтобы они скопом передохли, снова активизировались. И меня беспокоит причина. Как и меня? Что-то случилось. Ну что и где? И как нам это аукнется? А я не сомневаюсь, что аукнется. Я тоже. Да вы что, девки, совсем того? Взвизгнула с люка Хотите узнать, куда имперцы и другие летят, так отловите пару кораблей. Да допросите экипажи хорошенько. Всё под пытками расскажут. Точно, добавил убийца. А потом пойдём и всех убьём. Вы что, не понимаете, что если действовать по-вашему, мы обязательно проиграем, рассерялась хитрюга. С треском нас и так еле терпят. А потом нас будут гнать как бешеной собаку и загонят. Обязательно загонят. Сдохнуть хотите? Нет, спокойно ответила убийца. Нам просто надоела ваша нерешительность. Если действовать решительно по-вашему, то я уже сказала, что будет. Не доходит, что у нас нет абсолютной власти. Очень жаль, что нет, но поделать тут мы ничего не можем. Не сумели занять место графов в полной мере. И это надо честно признать. Иначе нам кранты. «Да перебей ты этих всех директоров и возьми власть над секторами в свои руки», отрезала Злюка. Она говорила на удивление разумно, без истерики, что на нее было совсем не похоже. «Вы, две идиотки, слишком много думаете. Нет, чтобы принять решение и действовать без сомнений. Вы то одного боитесь, то другого. Вспомните, чему нас учил граф. Совсем его уроки забыли, да? А зря». Изумленная хитрюга ничего не понимала. «Это Злюка? Да что с ней такое случилось?» Весьма была не менее ошарашена. Не ожидала ничего подобного. А ведь совет вполне здравый. Его светлость в своё время действительно пытался научить её манипулировать разумными. Да видать, не в коня корм. Мара прекрасно осознавала, что политика с неё получился отвратительный, если не сказать больше. Девушка всё больше напоминала себе самой древнего императора, которого из-за его поведения предали ближайшие соратники, но при этом ничего не могла поделать. Все её потуги не приводили ни к чему хорошему для организации. Пора было признаться хотя бы самой себе, что СПД на грани распада и вскоре действительно распадётся, если срочно что-то не предпринять. Но что? Внезапно ведьма вспомнила слова учителя о том, что у убийцы есть особый дар. Она через медитацию и в ментале умеет выявлять ключевые личности, при устранении которых меняется вся картина происходящего. Почему она об этом забыла? А вдруг таким образом можно узнать, кто в СПД мешает ей? Впрочем, не это главное. Куда важнее определить тех, кого необходимо побыстрее устранить во внешнем мире. Проблема в том, что далеко не все из них доступны, но может хоть кого-то удастся прибить, особенно из тех, кто составляет потенциальную угрозу. Убийца, позвала ведьма. Дело есть. Слушаю тебя. Холодно отозвалась та. Учитель еще года за два до нашего отправления в орден говорил, что ты способна в особого рода медитации выявлять тех, кто может угрожать нашим планам, иначе говоря тех, кого следует убить. Это не всегда получается. Все зависит от четко сформулированных граничных условий поиска в ментале. В ином случае мы получим список тех, кто нам и так известен, но добраться до кого мы не имеем возможности. «Тогда давай определим граничные условия», — предложила сразу понявшая замысел подруги Хитрюга. «Думаю, следует прежде всего определить, кто способен принести СПД больше всего вреда во внешнем мире, исключая Арн и правителей враждебных стран». «Ответ получен...» — буквально пропела убийца. «Всего одно имя». «Какое?» «Только не падайте в обморок. Дарф и Сторман». «Э-э-э...» — растерянно протянула ведьма. Услышанное не укладывалось у нее в голове. «А вы и до сих пор не поняли, что наш бывший учитель стал нашим врагом?» Язвительно поинтересовалась Злюка. «Тогда вы просто дуры. Я вот не слишком умная, и честно это признаю. Истеричка долбанная, и это верно, срываюсь часто. Но даже я поняла, что Дарф и Сторман нас раздавят, как только ему этого захочется. Подозреваю, что за кучей наших неприятностей стоит именно он». Понимаю, ведьма, учитель, гений и всё такое, но повторяю, он нас раздавит, точно вам говорю. Неуверенно проворчала Хитрюга. Хотя, всё может быть. Убийца. А кто, кроме графа, нам будет опасен в ближайшие годы? Сейчас гляну. Примерно 10 минут длилось молчание. С убличности Марры думали каждый о своём. Хитрюга и ведьма тихо удивлялись про себя поведению Злюки и Убийцы. Получалось, что они тех совершенно не знали, и когда хотят, эти двое вполне способны неплохо соображать и вести себя нормально, без своих любимых истерических ноток. «Готово», – произнесла убийца. «Любопытно. Здесь и я всех не знаю. Кто такой, например, Дармит Расмер?» «Ну, Никита Нинашев, Семен Ревель и Тина Варинг, ясно. Жаль, до них не добраться». «Лар Дальдаливан. Так он мертв уже много лет». Онус Макет, Ида Горн, Нести Совер, Альда Корвес, Лаис Дангар, Умра Стинг. Это ещё кто? Тут целый список незнакомых мне разумных. И где их искать? Передам список в разведку, пусть отрабатывают свой кусок хлеба. Пожало плечаный хитрюга. Известных нам сколько? 18. Причём все поголовно высокопоставленные арн, которых не достать, включая монархов. Да, их действительно не достать. Грустно вздохнула ведьма. "Ну кто все эти неизвестные? Есть у меня одно предположение", осторожно произнесла хитрюга. "Возможно глупое, но другого нет. Это разумные, которые через несколько лет или десятков лет будут иметь такое же значение, как сейчас Дарли Эстельфарлизи или Тина Варинг. И если их вовремя устранить, то неплохая идея", оживилась убийца. "Может и неплохая", проворчала ведьма. Только сначала надо выяснить, кто это вообще такие и где их искать. Меня ещё смущает наличие в списке имени мертвеца. Если он не мёртв, то ладно. А вот если действует оттуда, то это чревато очень большими неприятностями. Разве такое бывает? изумил из люка. Врешаешь. Бывает, к сожалению. Учитель рассказывал о явлениях мёртвых магов и прочих сущностей. Редко такое случается, очень редко, но всё же случается. Ну ладно. Оставим пока этот вопрос до получения отчёта разведки по списку. Теперь о войне. Саваться всем флотом в Сторн глупо. Следует произвести разведку боем. Надо вызвать адмирала и озадачить его этим. А то хвастаться он горазд. Надо поглядеть, стоит он хоть чего-то или нет. Не стоит. Ты куда, Вим? Хмыкнула хитрюга. Это слава благим Немерхалак, которого нельзя было трогать. Это его богово, хоть на кусочки порежь, никто и слова не скажет. Вот именно, что это не Мерхалак, проворчала убийца. В её голосе, как ни удивительно, слышалось искреннее уважение. Боюсь, всё просрёт, только хвост заносить и умеет, придурок долбаный. Она, к удивлению остальных субличностей адмирала, очень не любила. Несмотря на то, что тот был приторно сладким, хоть к ране прикладывай, и всегда готов к любым услугам, в отличие от прямого и грубого Мерхалака. Вот только Тиумис умел побеждать. А что умеет этот Мара утешилась тем, что как раз и проверит. Затем она вызвала неприятно удивлённого этим адмирала и приказала атаковать несколько пограничных станций империи Сторн. Однако, если потери превысят 30%, отступить.